Часть вторая. Палачи. Кто выбивает скамью из-под ног, когда умирает палач? 35. Год 3052. Один из самых неприятных моментов в жизни наступает тогда, когда мы осознаем, что наши родители — люди и смертные. На меня эти откровения снизошли одно за другим. Они воистину меня потрясли, хотя, думаю, в то время я старался это скрыть. Я Ро считаю Отца полубогом, Хотя я понимал, что он смертен, мне попросту не приходило в голову, что его могут убить. Пожалуй, мне стоит поблагодарить дядю за то, что он снял с моих глаз эти шоры. Лишь отца я могу благодарить или винить за то, что он дал мне понять. Даже мудрый и благородный шторм может быть мелочным, надменным, слепым, чрезмерно жестоким и даже слегка глупым. Последнее открытие затронуло мою душу куда сильнее, чем остальные. В конце концов, все мы начинаем жить с уже подписанным смертным приговором. Но нигде не говорится, что мы должны провести свой срок в камере смертников, разделяя все идиотизмы и невзгоды, таких же обреченных, как и мы. Хотя я не стал меньше любить отца, весь мой благоговейный трепет перед ним исчез после того, как я стал свидетелем его расправы с дядей. Какое-то время мне становилось не по себе даже от одного его присутствия рядом. Расставаться с иллюзиями всегда больно. Масата и Игараси Шторм